Антон Панарин Не грози Дубровскому. Том 3. Текст читает Александр Башков. Глава 1. Будь рядом. крикнула я Юле, пытаясь перекричать вопли испуганных студентов, бегущих в разные стороны. На стадионе открылись пять порталов, и если бы не начавшаяся паника, то прибывших тварей удалось бы сдержать, причём без особых сложностей. Но многие дрогнули и побежали куда глаза глядят, прикрыв своими телами крысолюдов от атак преподавателей. Грызуны выбирались из порталов и сразу же атаковали первого встречного. Кровавые брызги летели во все стороны, студенты умирали десятками. Кто-то погибал, стараясь спасти других, кто-то просто не успел сбежать. В толпе я заметил парня, учившегося на курс старше. Он был порталистом. Рванув к порталу, открытому крысолюдами, он попытался его закрыть. Попытка оказалась самоубийственной. В первое время грызуны не обращали на него никакого внимания, и парень даже сумел сузить портальное окно. Но в конечном итоге огромный крысолюд, пробегавший мимо, перерубил парня пополам, И завершив, побежал дальше к своему стыду. Я так и не научился закрывать порталы, но мне это было и не нужно. Потянувшись к мане, я накрыл непроницаемым коконом из лоз ближайший портал. Забавно, но такой простой способ сработал, по крайней мере, на какое-то время. Правда, осталось ещё 4 открытых портала, из которых крысы лезли нескончаемым потоком. Готов спорить, что порталы веле в коверны. Больше такому количеству крысолюдов попросту нет, кто взяться. Пока я убивал очередного грызуна, за моей спиной послышался крик Юлии. Обернувшись, увидел крысолюда, повалившего Мышкина на землю. Его слюнявая пасть тянулась к шее, обещая вот-вот перекусить её. Девушка отбивалась как могла, а против такого чудовища она могла лишь оттянуть неизбежную гибель. Призвав Груо в форме копья, я тут же пробил в висок грызуна и пинком отбросил его в сторону. Окровавленная Юлия вскочила на ноги и вцепилась в мою одежду. Она была ужасно напугана, но в этот раз Юлия не собиралась просто прятаться за моей спиной. По её каналам хлынула мана, а из ладоней вышли тонкие нити энергии. Мана оплела убитую умную крысу, и тварь, сдрогнув, поднялась с земли. Какая интересная магия. Это точно не некромантия. Больше похоже на управление марионетками. Грызун подхватил лежащий на земле тесак и ринулся к открытому порталу, кроша бегущих на него соплеменников. Впрочем, бегал он недолго. Какой-то студент запустил лезвие ветра и рассёк марионетку пополам, а вместе с ней и пару своих сокурсников. Да, проблемная магия. «Ты вроде сделал всё как надо, а вот твои союзники, не поняв замысла, уничтожили марионетку». Со всех сторон разносились крики. Кровь хлистала тугими струями из отрубленных конечностей, а крысы всё продолжали пребывать. Я прикончил ещё пару тварей. Прежде же мы видел в толпе сражающихся друзей. Лев и Гриша прикрыли своими телами Лонгину и рубились с крысолюдами кость в кость. Ногрызанов было слишком много, и ребят теснили к выходу с арены. Студенты бегут на выход, надеясь, что покинув стадион, спасутся. Вот только за пределами стадиона было ещё больше ад, чем здесь. Двери открывались и закрывались, выпуская студентов, ищущих спасения. и через открывшийся проход я видел сотни убитых. Ученики выбегали из стадиона и мгновенно встречались с крысолюдами, ощетинившимися сталью. Используя лозы, я влил в них немного некротики. Плакучая ива изменила форму, отрастив тонкие шипы, которые, пронзая тела крысолюдов, заставляли их быстро умирать от гниения. На бегу я отгородил друзей шипастой стеной от нападавших и потащил Юлию к ним. Правда, пара грызунов, Всё же успело проскользнуть до того, как я поднял барьер, и льву с Гришей не пришлось скучать. Лев отпрыгнул назад, пропуская удар грызуна мимо, а в спину ему уже летело кривое копьё. Лазар ванула к грызуну, атакующему сзади, и скрутила его, сломав все кости. А вторую крысу прикончил лев. «Прикрывайте девчонок! Будем выбираться отсюда!» — приказал я, и друзья, не теряя времени, побежали следом за мной. Я заметил ректора. Он создал в воздухе сферы света, которые без передышки атаковали нападавших, прожигая в них отверстия размером с яблоко. Вот только этого было недостаточно. Крыс было слишком много. Вадим Станиславович постоянно крутил головой в поисках студента, которого ещё можно спасти. А таких с каждой секундой становилось всё меньше. Взгляд реактора задержался на объекте справа. А там стоял уже знакомый мне порталист Станислав Карлович. Он открыл портал у самого выхода из стадиона. Я стоя рядом с ним, махал рукой, зазывая студентов. Скорее си сюда, орал Карлович, указывая в сторону синего окна. Здесь безопасно. Вить, идём? встревоженно спросила Лунгина. В этот портал я по доброй воле не полезела, прорычал я и потянул компанию следом за собой. Мой план был чертовски прост. Очевидно, что порталы открывают маги крысолюдов. К счастью, пожирный и мидар деградируют, да и у студентов которых они жрали, дар обычно был не выше пятого уровня. А значит, грызуны не смогут создать портал на антимагической арене. Впрочем, и мы не сможем колдовать, если твари ворвутся туда. Но об этом подумаем потом. Через десять минут мы пробились к лестнице, ведущей на арену А-0. «Лев, идёшь первым. Гриша, спускаешься после девчонок. Я замыкаю колонну. Если внизу будут грызуны, тут же заходите на арену и закрывайте дверь. Всё ясно». Лев кивнул и повёл группу вниз. Юлия остревоженно посмотрела на меня и, не сказав ни слова, скрылась за поворотом винтовой лестницы. Пойти следом за Мышкиной мне не дали. Пирвыца оверяющих тварей уже неслась к нам. "Гриша, вниз. Я справлюсь", рявкнул я, преобразовав грубов в древесную броню. Я влил ману и создал терновый кустарник на пути грызунов. Не посчитав его значимой угрозой, твари пробежали по нему, исколов лапы шипами, напитанными некротикой. Крысолюды смогли пробежать ещё десяток метров до того, как их сердца остановились. Возвращаясь к лестнице, увидел, что слева на меня несутся ещё пять тварей. Потянувшись к некротике, заставил подняться трёх убитых мной крыс и рвануть навстречу этой пятёрке. Гниющие твари на всём ходу влетели в своих собратьев и стали рвать их зубами, яростно хрипя. Крысолюды впятером накинулись на зомби, пытались их оттащить, рубили мечами, но всё было бесполезно. И даже мёртвых было не унять. Избавившись от преследователей, я попятился назад и заметил, что к выходу со стадиона несется ректор. Он разбрасывал в оссиянных салюдов и отталкивал студентов, стоящих на пути. Проследив за его траекторией движения, я увидел закрывающийся портал, в который Станислав Карлович зазывал студентов, обещая спасение. Прыжок, и ректор влетел щучкой в портальное окно, после чего оно окончательно исчезло. Забавно. Многие решат, что ректор сбежал, спасая свою жизнь, а студентов бросил умирать. Но по факту в портал успело попасть несколько сотен студентов, и ради их жизни ректоры рискуют своей собственной. Готов спорить, с той стороны портала его ждут знакомые ему клетки из Кэросеки. А может, и что похуже. Я побежал вниз по лестнице и наткнулся на ребят, впиршихся в запертую дверь. Проклятие. думал, что все замки будут открыты, а раз уж объявили тревогу, придётся прятаться там, куда есть доступ. Арена А1 впустила нас внутрь, и я тут же потащил ребят в лазарету, так как Лев и Абаленский были ранены. Это сделали те, кто нас похитил, спросила Юлия. Готов спорить, что да, зло сказал Лев и сплюнул кровавую слюну на белоснежный песок. И что будем делать? Абаленский смотрел на раненую руку. который засветился белым от артефакта, исцеляющего его. Имперская служба безопасности, скорее всего, уже прибыла в академию. Сколько бы краснолюдов тут ни было, их перебьют. Главное самим выжить до завершения сражения. Я погладил по голове прижавшуюся ко мне Юлию и ощутил, как дрожит пол. "Что это?" испуганно спросила Лонгна. Никто ей не ответил, потому что ответ сам ломился к нам. Что-то врезалось в стену, у которой располагался вход в Аренва. Да так врезался, что камни посыпались с потолка. От следующего удара стена пошла трещинами. Проклятие. Похоже, снова придётся сражаться. Я бегло осмотрел друзей. Льва рано почти затянулась, а от Аболенскому для исцеления требовалось ещё несколько минут. Выходит, только я и Лев готовы к бою. Так себе расклад. Нужно выиграть время, пока Гриша не исцелится. Следующий удар стена не выдержала и с грохотом взорвалась кирпичной кладкой, подняв столб пыли. Из пылевого облака показалась гигантская морда одноглазой крысы. Увидев нас, тварь запищала так, что аж уши заложила, а после сцепилась лапами в стену, помогая себе протиснуться в образовавшийся проём. Следом за королевой крыс на арену высыпали две сотни крысолюдов, среди которых я насчитал десяток магов. Твари поигрывали оружием, ожидая приказа своей королевы. Я моментально сориентировался в ситуации, поняв, что ребята покойники, если я не возьму удар на себя. Вытащил из-за пазухи мешочек и показал богине сердца проклятого. «Крысятина! Ты же это ищешь? Ну, иди сюда!» Зарал я и побежал в сторону от друзей. Тварь запищала и рванула ко мне вместе со своей ордой. Изменив грубо, я защитился древесной бронёй, а заодно создал три взрывных черепа и зашвырнул их в королеву крыс. Ты куда, твою мать? орал позади оболенский. Броситься следом за мной он не успел, так как десяток крыс отделился от толпы и рванул в атаку на лазарет. Зревные черепа, которые я запустил в королеву, разбились о её морду. Да так удачно, что осколки забросали крысалюда в бегущих рядом. Одной атакой удалось разом ранить больше 40 штук. Да, сдохнут они не сразу, но начало положено. Королеве тоже досталось Десятки костяных осколков застряли в её морде. Правда, эффекта разложения не было видно. Я старался увести тварьик в дальние части арены, чтобы у ребят появилась возможность сбежать. Но сделать это было не так просто. Каждый раз, когда я тянул к мане, чтобы вырастить под ногами крыс терновник, напитанный некротикой, в меня стреляли из арбалетов. Болты не могли пробить мой доспех и с лязгом отлетали в сторону, но после каждого попадания от меня отваливался кусок коры. а вместе с этим я чувствовал, как боль на гру. И всё же сложно убегать от гигантских тварей. Несмотря на то, что я использовал усиление и покров маны, королева догнала меня и, резко развернувшись, ударила хвостом. Удар жуткой силы согнул меня пополам и отправил в полёт через всю арену. Это, на секундочку, было больше ста метров. Адская боль разлилась по телу, когда я врезался в стену и рухнул на песок. Кашель сдавил грудь. а изо рта потекла кровь. Попытался вдохнуть, но ужасная боль прострелила в боку. Похоже, ребра сломаны. Ха! И что, это конец? Я усмехнулся и, уперевшись в колени, скрипя зумаве от боли, встал на ноги. Всё тело дрожало от боли и адреналина. Маны было хоть залейся, а вот силы её использовать почти не осталось. Вместе с этим Груф потерял сознание и осыпался на землю кусками коры. Проклятие! Если сейчас польнут арбалечки, я покойник. Скалившись о кровавленными зубами, я потянулся к мане. Позади гигантской твари возник росток и стремительно бросился ей в ноги. Вёнок повеликий оплёл заднюю лапу королевы, обездвижив её. Попутно он высасывал из твари ману и возвращал ей столь желанную некротику. Королева зарежала, призывая своих детей на помощь, и группа крысолюдов разделилась. Сотня продолжила бежать ко мне, а остальные бросились освобождать свою мамашу. Воспользовавшись секундным замешательством, я создал в ладони три плода хуры и швырнул в накатывающую волну тварей. Плоды взорвались, разбросав по округе семена. Из них выросло 30 деревьев, перегородивших путь тварям. Правда, росли они не так плотно, как хотелось бы, и крысолюды лишь немного замедлились. Волна разбилась на мохнатые ручки, пробирающиеся сквозь деревья. Грозные скалились истошно пищали и брызгали слюной, обещая прикончить меня, как только сумеют до меня добраться. Вот только они не успеют. Я зачерпнул всю полоченную от королевы ману и направил её в деревья, которые резко начали меняться. Короткие шипы удлинились, проткая крыс насквозь. Корни деревьев вырывались из песка, а их листья грызнув ломаем кости. А вместе с этим поверхность песка укрыл тонкий ковёр из терновника. Красалоды отпрыгивали в стороны, словно блохи. в этой изъернут от смертоносных корней но она такая с шипы и жутко режали в предсмертной агонии пока их пожирало некротика терновый ковёр вырвался за пределы растущих деревьев и пополз к королеве которую успели освободить от спут королева не обращая внимания на шипы раничьи лапы рванула ко мне а её верные кросолюды побежали следом за королевой на верную смерть крыса на всём ходу врезалась в дерево хуры и, без труда опрокинув его, побежала дальше. А вот мне бежать было некуда, ведь я уже прижат к стене, хотя выход есть всегда. Когда между нами оставалось меньше двадцати метров, я рванул навстречу королеве. Огромная пасть ощерилась острыми резцами, желая заглотить меня целиком. Но в последний момент я отпрыгнул влево и рубанул мечом по мохнатому боку. Кровь хлынула на песок, а богиня, не успевая затормозить, продолжила бежать и врезалась в стену. Я сумел выиграть пару секунд, но оказался в клещах. Позади королева крысолюдов, а впереди пять десятков крыс и два ковыляющих мне навстречу. Лапы грызунов разложились до самой кости, и единственное, что заставляло их идти, так это верность королеве. Я засмеялся и вложил меч в ножны. Он больше мне не потребуется. Зачерпнув остатки маны, я потянулся к сердцу проклятого. Некротика бурным потоком побежала по моим каналам. И я соединил её с маной, после чего запустил тонкий изгуский энергии в тела умерших крысолюдов. Дёргающиеся туши вскочили с места и набросились на своих ещё живых собратьев, разорвав их на куски. Пока гибли остатки верных воинов, королева стряхнула головой, запищала, и в два прыжка добралась до меня. В воздухе она резко крутанулась, рубанув хвостом, но на этот раз я был готов. Упав в плашмя в песок, Я пропустил хвост королевы над головой. Падая, я едва не потерял контроль над поднятыми трупами и лишь чудом сумел его сохранить. Королева с грохотом приземлилась на арену, готовая снова атаковать. Но её внимание привлекла гниющая орда, бегущая на неё со всех сторон. Крысолюды рвали королеву зубами, рубили топорами, выдирали куски плоти когтями. А всё, что могла богиня, так это истошно мерещать, катаясь по земле. Она пыталась передавить предателей, но это было бесполезно. Умершие твари снова и снова вставали с земли и бросались в атаку. Позади королевы посадушился хлопок. Сниматое окно портала расползлось во все стороны, открыв путь к бегству. Вот только отпускать её я не собирался. Шипастая лоза обвила брюхо королевы, пронзив его, и быстро поползла к горлу. Тварь, не в силах вырваться, барахталась из стороны в сторону, суча лапами. Каналы трещали по швам, а усталость, вместе со сломанными ребрами, Обещала потушить сознание. Это напряжение ею два стоял на ногах, ощущая, что могу в любой момент лишиться дара. Из портала вырвалась кровавая пелена и одним ударом разрубила лозы, опутавшей королеву. Тварь испуганно вскочила и рванула в портал. Следом за ней я направил остатки поднятых краснолюдов. Как только они вошли внутрь, окно схлопнулось. Перед глазами поплыли чёрные пятна, и я без сил рухнул спиной на кровавый песок, смотря в потолок. подсвеченный синеватыми светильниками я слышал далёкие крики моих друзей подбежав они схватили меня за одежду и повалокли в сторону лазарета идиоты я же говорил что малый артефакт лечения не исцелит сломанные кости хотя откуда им знать что у меня перелом рёбра ужасно болели от каждого шага хотелось выгругоце и попросить нести аккуратнее но сил совсем не осталось кладите на лавку приказал Лев, и друзья, кряхтя, уложили меня. Витя, ты как? Живой? спросил окровавленный Гриша, похлопав меня по груди. От такого похлопывания меня скрутило спазм боли. Я кашлянул, побаленского кровью. "Палчики, он умирает!" закричал Лонгина, дрожа, как осиновый лист. Смотря на их лица, я улыбнулся. "А в этом мире не так плохо. Есть верные люди". готовы сражаться вместе со мной. Правда, зачастую им приходится сражаться именно из-за меня. Вот и сегодня они едва не погибли тоже по моей вине. Проклятие. Не стоило показывать артефакт Карлычу. Оболенские с девочками остались охранять меня, а Лев побежал на разведку. Уходя, он обещал привести лекаря, но всем было ясно, что после такой мясорубки вряд ли найдётся свободный целитель. Десять минут спустя я почувствовал себя лучше. Видимо, артефакт понемногу исцелял полученные мной повреждения. «Помоги встать!» — прошептал я, смотря на Гришу. А Боленский аккуратно подхватил меня под руку и помог подняться. Юлия подбежала с другой стороны и нырнула под мою руку. «Вить, не умирай, пожалуйста!» — попросила она, хлюпая носом. «Не говори глупостей. Я не умру, пока не получу свою награду за победу на турнире». усмехнулся я, пересохшим ртом. Юлия покраснела, поняв, о какой награде я говорил. На арену ворвался лев и сообщил, что сражение закончено. В академию прибыла имперская служба безопасности вместе с гвардейцами и добили оставшихся краснолюдов. Заодно они развернули полевой госпиталь у кабака "Две башни". Туда мы и направились. Покинув арену, мы медленно шли по стадиону, смотря на масштабы бедствия. Сотни студентов убиты, Раненых ещё больше. Некоторые умрут в течение суток, если им не окажут помощь как можно скорее. Но настоящий ужас царил за пределами стадиона. Горящие здания, мостовая, перепаханная заклинаниями, разбитые окна, и повсюду лежат коски тел. Где-то лежали крестьяне, а где-то аристократы, а где-то обычные люди. Повсюду кровь, а воздух наполнен скорбным плачем и стонами раненых. Мы подходили к лазарету, когда открылся портал, и из него вышел ректор, держащий за глотку нашего порталиста Станислава Карлыча. Следом за ним на площадь высыпали студенты, которых порталист увёл следом за собой. Станислав Карлыч выглядел скверно: выбитые зубы, рука, оторванная по локоть, закатившиеся глаза. Впрочем, и ректор выглядел неважно: оборванная одежда, десятки порезов и фингал чернееший под глазом. Он подозвал гвардейцев и швырнул им порталиста. «Передайте этого человека службе безопасности! Он связан с авторжением!» Ректор обернулся и заметил меня. Я натянуто улыбнулся, а Вадим Станиславович обжег меня взглядом, говоря, что нас ждет неприятный разговор. Но и ректора ждал не самый радостный диалог в его жизни. «Вадим Станиславович!» обратился к нему усатый мужчина в форме службы безопасности. Пойдёмте в мой кабинет. У нас есть к вам пара вопросов. Дайте позже. Сейчас нужно помочь пострадавшим, отмахнулся ректор, но сбоку подошли два амбала и взяли его под руки. "Вы наш разговор не терпите отлагательств. А пострадавшим помогут и без вашей помощи", улыбнулся усач из службы безопасности и ректора увели. Не понимая, что происходит, мы проводили взглядами ректора А после друзья сдали меня целителем. Всё лечение длилось жалких 30 секунд. Женщина в белом мундире провела над моим телом руками, проведя диагностику, а после использовав заклинание сказала: "Отведите его домой и уложите в кровать. В течение недели кости срастутся". Следующий лекарь потеряла ко мне хоть какой-то интерес и шустро выпроводила, уложив на кушетку нового страдальца. Через полчаса друзья забросили меня в номер. Стоило мне коснуться кровати, как я моментально вырубился. Очнулся я от звона колокола. Башня отсчитывала 3 часа дня. На кресле сидела сонная Юлия. Заметив, что я открыл глаза, она тут же подбежала ко мне и принесла воды. "Ты всю ночь был здесь?" спросил я, сев на край кровати. "Конечно. Вдруг бы тебе потребовался лекарь", взволнованно сказала она и погладила меня по голове. "Я ещё звонил ректор" сказал, чтобы ты сразу же шёл к нему, как только проснёшься. А если не сможешь идти, то он попросил, чтобы я тебя принесла лично. Ого, даже так, удивился я, сделав глоток воды. Ладно, тогда я пошёл. Приложив усилия, я поднялся и направился к выходу из номера. Слушай, а отличный лекарь у гвардейцев. Практически ничего не болит, сказал я, разминая затекшую спину. Моя рана обрадовался. На колене шея я почувствовал сломанное рёбро, и боль прострелила бок. Юлия шла рядом, пока мы продвигались через убранные улицы. На них не осталось ни единого трупа, только кровь, впитавшаяся в мостовую, да разрушенные здания. Занятия были отменены, из-за чего на улицах не было ни единой души. Неспешно мы добрались к кабинету лектора. Я поправил изодранный костюм. Надо было переодеться. Хожу как оборванец. Ки юлькени что не сказала: "Да, но и понятно. Она больше думала про моё здоровье, чем о состоянии трепак". Постучавшись, я вошёл в кабинет, оставив Мышкину с другой стороны двери. Мрачное лицо ректора уставилось на меня, придавив тяжёлым взглядом. "Вадим Станиславович", встал из-за стола и медленно подойдя ко мне, спросил: "Как ты попал в наш мир?"